Он мечтал о грандиозном освещении знамен, о том, что возьмет на себя праздничное оформление улиц, торжественных шествий. Покончив с делами в штабе, Эрих поехал к Куцнеру. Как только он остался один, веселость слиняла с его, словно дрянная краска. Он сидел в машине глубоко угнетенный, да будь оно все проклято. Дела его друга Дельмайера шли из рук вон плохо. История с отравлением собак снова всплыла на поверхность. Никак не удавалось предать ее забывению. Чертов Шмидт с его непробиваемой частностью. Вперился в это дело своими бычьими глазищами, и ничем его не отвлечешь. Опять засадил фон Дельмайера за решетку, держит его там и не выпускает. Эрих потому и работал в штабе партии с таким рвением, что надеялся, Куцнер и Фезман вызволят его друга из тюрьмы. Он уже кое-чего добился. Дело фон Дельмайера постепенно перерастает в вопрос престижа, в единоборство истинных германцев с их последним противником в правительстве. В приемной Куцнера сидела его секретарша Инсарова. Хрупкая русская танцовщица не послушалась многоопытного доктора Бернеса, не уехала в английский санаторий, не проявила героизма, не улеглась в целительную гипсовую постель. Вместо этого, дождавшись конца собрания, где выступал Куцнер, она подошла к нему и стала так безудержно превозносить, что польщенный фюрер в ответ на просьбу Инсаровой дать ей работу в аппарате партии взял ее к себе в качестве личной секретарши. С тех пор она сидела у него в приемной, становилась все тоньше, прозрачней, болезненней на вид, плела мелкие интриги и была довольна жизнью. Эрих потребовал, чтобы она сию секунду устроила ему свидание с фюрером, и чтобы никакие помехи посетители телефонные звонки и телеграммы не прерывали его беседы с этим вечно взвинченным, занятым одновременно десятью делами человеком. Он собирался повести решительную атаку на Куцнера и добиться обещания, что тот в ближайший же понедельник поставит на собрание вопрос об освобождении Дельмайера как о чем-то личном, глубоко затрагивающем его фюрера истинных германцев. Сперва Инсарва отказалась пропустить Эриха к Куцнеру. Ну, конечно, молодой человек ей нравился, она кокетничала с ним и охотно оказала бы ему услугу. Но фюрер был так занят. Некто влиятельный дал знать, что вот-вот прибудет на прием. Кроме того, с минуты на минуту должны позвонить из Берлина для важного делового разговора. Она твердила свое, он настаивал, в конце концов Инсарова сдалась. Эрих знал, как обходиться с Куцнером, умел заговаривать ему зубы, ловко добивался всего, чего хотел. Он так искусно подбрасывал фюреру всевозможные идеи, что тот считал их собственным изобретением. Правительство только потому арестовало фон Дельмайера, твердил он Куцнеру, что хотело лишить патриотов одного из самых неколебимых членов. Состряпать дело против этого достойнейшего человека можно было лишь с помощью гнусно-формального римского права, навязанного немецкому народу попами и евреями. Да ведь невинность фон Дельмайера написана у него на лице. С этим согласится любой непредубежденный человек. Единственное его преступление состоит в приверженности идеалу патриотов. Отравитель собак. Он, фон Дельмайер, Такого бесстыдства это поповское правительство еще ни разу себе не позволяло. Освобождение фон Дельмайера дело чести партии. Эрих видел, что его слова действуют на фюрера. Пустое, похожее на маску, лицо начало одушевляться, мышцы пришли в движение, словно он уже произносил речь. Эрих ушел, унося с собой твердое обещание фюрера в ближайший же понедельник произнести речь о деле фон Дельмайера и уверенность, что из его Эриха доводов тот приготовит весьма пикантное блюдо. Разве не везло этому молодому человеку, Эриху Борнхау? В то время как большинству его соотечественников жилось из рук вон плохо, у него были и деньги, и положения. Девушки вешались ему на шею, его внешность всех располагала к себе. Он уже не был желторотом юнцом, во всяком случае не был шалопаем.